К сожалению, выяснилось, однако, что противоположность мировоззрений обеих стран сильнее, чем разум, на который он, господин рейхсминистр иностранных дел, возлагал надежды. Больше, сказал господин рейх-министр, ему нечего добавить к своим замечаниям. Советский посол ответил, что он просил о встрече с господином рейкс-министром иностранных дел потому, что он хотел от имени советского правительства задать некоторые вопросы, которые требуют, по его мнению, выяснения. Господин Рейкс-министр иностранных дел ответил, что он ничего не хотел бы добавить к тому, что он уже сказал. Советский посол ответил кратко, что он со своей стороны также чрезвычайно сожалеет о таком развитии событий, который основывается на совершенно неправильной позиции германского правительства, и что он в силу такого положения дел тоже ничего не может добавить. Из архива Германского министерства иностранных дел. Том 5. Ту же беседу описывает другой, непосредственный ее свидетель, советский дипломатический работник. В глубине комнаты стоял письменный стол. За письменным столом сидел Рибентроп в будничной серо-зеленой министерской форме. Когда мы вплотную подошли к письменному столу, Риббентроп встал, молча кивнул головой, подал руку и пригласил пройти за ним в противоположный угол зала за круглый стол. У Риббентропа было опухшее лицо пунцового цвета и мутные, как бы остановившиеся, воспаленные глаза. Он, видимо, основательно выпил. Спотыкаясь чуть ли не на каждом слове, он принялся довольно путанно объяснять, что германское правительство располагает данными относительно усиленной концентрации советских войск на германской границе. Игнорируя тот факт, что на протяжении последних недель советское посольство по поручению Москвы неоднократно обращало внимание германской страны на вопиющие случаи нарушения границы Советского Союза, немецкими солдатами и самолетами, Риббентроп заявил, будто советские военнослужащие нарушали германскую границу и вторгались на германскую территорию, хотя таких фактов в действительности не было. Далее Риббентроп пояснил, что он кратко излагает содержание меморандума Гитлера, текст которого он тут же нам вручил. Затем Риббентроп сказал, что создавшуюся ситуацию германское правительство рассматривает как угрозу для Германии в момент, когда та ведет не на жизнь, а на смерть войну с англосаксами. Все это, заявил Риббентроп, расценивается германским правительством и лично фюрером как намерение Советского Союза нанести удар в спину немецкому народу. Фюрер не мог терпеть такой угрозы и решил принять меры для ограждения жизни и безопасности германской нации. Решение фюрера окончательное. Час тому назад германские войска перешли границу Советского Союза. Затем Риббентроп принялся уверять, что эти действия Германии не являются агрессией, а лишь оборонительными мероприятиями. После этого Риббентроп стал и вытянулся во весь рост, стараясь придать себе торжественный вид. Но его голосу явно недоставало твердости и уверенности, когда он произнес последнюю фразу. Фюрер поручил мне официально объявить об этих оборонительных мероприятиях. Мы также встали, разговор был окончен. Теперь мы знали, что снаряды уже рвутся на нашей земле. После свершившегося разбойничьего нападения война была объявлена официально. Тут уже нельзя было ничего изменить. Прежде чем уйти, советский посол сказал, «Это наглая, ничем не спровоцированная агрессия. Вы еще пожалеете, что совершили разбойничье нападение на Советский Союз. Вы еще за это жестоко поплатитесь». Мы повернулись и направились к выходу. И тут произошло неожиданное. Риббентроп меня поспешил за нами. Он стал скороговоркой шепотком уверять, будто лично был против этого решения фюрера. Он даже якобы отговаривал Гитлера от нападения на Советский Союз. Лично он, Риббентроп, считает это безумием, но он ничего не мог поделать. Гитлер принял это решение, он никого не хотел слушать.